Глава четвертая — Где кисточка? — спросил Бельчонок. — На снимке видно, что она лежит у вешалки слева, — пояснила Софья. — Поищи, пожалуйста. Чинг встал на четвереньки, потом лег на живот, чихнул и спросил. — Почему в прихожей такой беспорядок? Валенки, босоножки, резиновые сапоги — все в одной куче. Чинг остановила его Софи. «Пожалуйста, молча поищи кисточку и не забывай, что настоящий детектив всегда держит себя в лапах». «Извини, Софи!» — прокряхтел Бельчонок. «Трудно держать себя в лапах и одновременно шарить ими по полу в поисках улик». «Вот! Там еще резалки валялись!» Чинг встал и протянул Софи свои находки. Потом Бельчонок принялся отряхиваться. В разные стороны полетели пыль и крошки. Софи поморщилась. «Если запачкался, выйди во двор и там приведи себя в порядок. Нельзя отряхиваться в прихожей». Бельчонок опустил хвост. «Разве я виноват, что Люси никогда не подметает пол?» «Неправда!» — воскликнула Белка. — 31 декабря я всегда делаю уборку. — Один раз в году? — хихикнул Чинг. Люси схватилась лапками за голову. — У меня дети и тьма заказов. Некогда бегать с тряпкой. Между прочим, пыль толще сантиметра отваливается сама. Падает на пол, налипает на обувь, потом бельчат ее на лапках, уносят во двор. Можно не тратить время, размахивая шваброй. «Надо рассказать о твоем методе моей маме», — задумчиво произнес Чинг. «А то она постоянно приказывает нам дом пылесосить». Софи кашлянула. «Давайте вернемся к расследованию. Чинг, молодец, нашел кисточку и ножницы, которые он называет «резалками». Последних на фото я не заметила. «Они под комодом валялись!» — уточнил Бельчонок. «Люси, что можешь об этом сказать?» — поинтересовалась сова. Белка взяла ножницы. «Они детские, маленькие, с закругленными лезвиями. Такие делают, чтобы малыши не поранились. Я работаю другими». Портновскими они длинные и очень острые. Зачем мне ножницы для детей? Мои мальчики вырезать не любят. У нас таких нет. Так-так, пробормотала Софи. Я так и думала. Значит, их потерял преступник. Как он мог снять с платья оригинальный декор? «Только срезать». «Можно еще отгрызть?» возразил Чинг. «Я пришила пуговицы очень крепко», объяснила Люси. «Нитки взяла прочные. Их не перекусишь». «Я легко перегрызу что угодно», заявил Чинг. «Даже чугунную сковородку?» прищурилась Люси. Сова захлопала крыльями. «Давайте говорить исключительно по делу. Ножницы, похоже, принес преступник. А что вы можете сказать о кисточке?» Белка сказала. «Такие пришивают головным убором для судей. Видели, наверное, черную шляпу квадратной формы? С одного ее угла свисает такая кисточка». На простых шапках их не бывает. «О, -о, -о, о протянул Чинг. «Мы нашли преступника! Это наш судья, Колли Степан. Ну и ну! Судья – вор!» «Не неси чушь!» – возмутилась Люси. «Стёпе в голову не пришло бы срезать пуговицы с платья Риты». «Почему?» — заспорил Чинг. «Может, он обиделся на Риту и решил ей гадости сделать?» Софи вздохнула. «Люси, ты кому-нибудь рассказывала о дизайне платья для лисы?» «Нет, нет», — затрясла головой Люси. «Я всегда храню тайну клиента». «Режьте меня, пилите, душите, отнимите третий обед, но я никогда не скажу, что кому шью!» Софи повернулась к Чинку. Степан понятия не имел, как Рита оденется на свой день рождения. И я знаю, что он во вторник уехал отдыхать на озеро. У судьи отпуск, у него есть полное алиби. «Что у Степана есть?» — спросила Люси. — Полный? То есть толстый Алабай? И откуда он взялся? У нас в деревне живет семья Алабаев, но они все поджарые. Чинг расхохотался. — Люси! — ну ты и сказала, жареные Алабай. — Поджарые! — уточнила Белка. Чинг схватился лапами за живот. — Ой, не могу! Сейчас умру от смеха. На чем их поджарили? Когда я шел к Софии из дома, то встретил на улице Алабая Рика с женой. Они в спортивных костюмах, как всегда по утрам пробежку совершали. Разве жареный Алабай станет по берегу реки носиться? Люси махнула лапой. Неуч, поджары. Синоним слова стройный. «Синоним?» — растерянно повторил Бельчонок. «Хорош помощник детектива!» — фыркнула лучшая портниха Медовой долины. «Родного языка не знает!» «Мы уже один раз обсуждали с тобой, что есть похожие слова». Пришла на помощь чинку Софи. Например, «бронить» «Ругать», «Блестеть», «Сверкать», «Врач», «Доктор», «Солдат», «Воин» — вот они называются синонимы. И я сказала «Не алабай», я произнесла «Алиби», то есть доказательство того, что ты не совершал преступление. Кто-то утром срезал пуговицы с платья Риты. «Я в это время беседовала в своем кабинете с Ежом Филимоном. Он подтвердит, что мы с ним провели утро в разговорах о его проблеме. Значит, у меня есть алиби. Я не могла срезать пуговицы, потому что была с Филимоном». «Никто, в том числе сова, не может одновременно находиться в двух местах. Я понятно объяснила?» «Да!» — воскликнула Люси. «Но я не подозревала тебя в порче платья, Риты. У меня возник вопрос. Чинг, а у тебя есть алиби?» Бельчонок подпрыгнул. «Люси, я детектив. Смешно думать, что я мог забрать пуговицы. Зачем мне они? Куда я их дену?» «Не знаю, не знаю», — пробормотала Белка. Подозрительно, однако. «Софи!» — возмутился Чинг. «Скажи ей, чтобы перестала намекать, будто я платье испортил!» «Хороший вопрос», — задумчиво протянула Софи. «Какой?» — полюбопытствовала лучшая партниха Долины. «Их даже два», — ответила сова. Чинг только что сказал, зачем они мне... Куда я их дену? У меня нет на них ответов. Эти вопросы главные, которые детектив должен задать себе, когда работает над любым делом. С какой целью кто-то совершил преступление? Что он хотел получить? Если найдешь ответы, то мигом поймешь, кто преступник. А в отношении Чинка, Люси... Что бельчонок мог сделать с пуговицами черного и белого цвета, а? Портниха насупилась. Он просто решил поссорить нас с Ритой. Чинг отпрыгнул в сторону. «Да зачем мне это делать?»